Вор Эдифи. Повесть. Эдифь была странной маленькой девочкой и мало походила на других детей. Она не была здоровой, крепкой, не могла бегать и резвиться. У нее не было ни сестер, ни братьев, ни подруг-сверстниц. А потому она и выросла старушкой, как говорили про нее тетки. Эдифь очень любила книжки и... И выучилась читать, когда была еще такой крошечной девочкой. Я даже не смею сказать, какая она была крошка, когда прочитала от начала до конца свою первую книжку. Ее отец сам писал книжки и издавал газету. И так как у него была большая библиотека, то Идиев читала, пожалуй, больше, чем это было для нее полезно. Она жила в Лондоне. Мама ее была еще очень молоденькой и очень хорошенькой, и много выезжала в свет. Папа был очень занят, а гувернантки приходили только по утрам, поэтому она большую часть дня оставалась одна. А когда она оставалась одна, то почти все время проводила библиотеки, читая папины большие книги и даже его газеты. Идиф очень любила газеты, потому что находила в них много интересного, например, истории о необыкновенных происшествиях, которые случались в большом городе Лондоне каждый день, и однако никогда не происходили близко от того места, где она жила. Из газеты Диффи узнала, что есть люди, которые забираются в чужие дома и крадут всякие хорошие вещи. Таких людей называют ворами. Когда она прочла о ворах первый раз, то была очень смущена. Во-первых, Диффи было немного страшно вечером ложиться в постель, а во-вторых, ей стало жалко воров. Мне кажется, никто никогда не учил их «Чему-нибудь хорошему», — решила она. И Диев так много думала об этом, что не могла не задать однажды утром за завтраком несколько вопросов папе. Когда она с ним заговорила, он читал свою газету и одновременно ел баранью котлетку. «Папа», — произнесла она очень серьезно, глядя на него, — «дорогой папа, что ты думаешь о ворах как о целом сословии?» Она сказала, как о целом сословии, потому что слышала эти слова от одного папиного друга. Этот господин ей очень нравился, и она любила выражаться, как он. Папа немного привскочил на стуле, точно она его испугала. Затем провел рукой по волосам и пристально поглядел на нее. — Воры, как сословие? — сказал он и в недоумении опять пристально посмотрел на дочь. — Господи помилуй! — воскликнул он. «Как о сословии, Никси!» Это было ее особенное ласкательное имя. «Никси, где мама?» «Она в постели, дорогой папа, и мы не должны беспокоить ее», сказала Эдив. «Вчерашний вечер совсем утомил ее. Я потихоньку заглянула в ее комнату. Она такая хорошенькая, когда спит. Что ты думаешь о ворах, папа?» «Я думаю, их судьба плохая, Никси», сказал папа. «Плохая судьба». А есть добрые воры, папа? Оникси, ответил папа. Я сказал бы нет таких. Понимаешь, вообще их нет. При этом он улыбался, как люди часто улыбались Идифи, когда она задавала свои вопросы. Вообще воры не отличаются нравственной чистотой и безупречным характером. Но Идиф не поняла, что значит нравственная чистота и продолжала рассуждать по-своему. «Мисс Мислен Рассказывала мне в прошлый раз о бедных детях, которых никогда ничему не учили. Им не давали ни уроков французского, ни уроков музыки. Они едва умели читать. И она сказала, что они лишены всяких преимуществ. Может быть, то же самое и с ворами, папа. Может быть, если бы у них были преимущества, они не сделались бы ворами». «Уроки французского и музыки очень возвышают ум, милая Никси!» Начал папа своим насмешливым тоном, который всегда огорчал Идифь. Но вдруг он остановился и печально взглянул на нее. «Сколько тебе лет, Никси?» — спросил он. «Мне семь лет», — ответила Идифь. «Семь лет, восьмой». Папа вздохнул. «Поди сюда, крошка!» — сказал он, протягивая ей свою сильную руку. Она встала со стула и подошла к нему, а он обнял ее обеими руками, поцеловал и погладил длинные каштановые волосы. «Не ломай свою головку», — сказал он, — «не думай о ворах, никсе «О!» — сказала Идифь. «Я не могу не думать о них хотя бы немножко. И мне кажется, что между всеми злыми ворами должен быть хоть один добрый вор. Я не могу не жалеть их даже и злых» ведь они должны не спать всю ночь и выходить иногда в дождь. Они не получили никаких преимуществ и теперь ничего не могут против этого сделать. Странно, но когда она пошла наверх, в комнату своей мамы, тут первое, о чем она услышала, касалось воров. Она очень-очень любила свою маму и гордилась ею. Она даже старалась по-своему заботиться о маме. Никогда не беспокоила ее, когда та спала всегда помогала ей одеваться, приносила ей разные вещи, застегивала ей сапожки и перчатки, душила ее носовые платки и держала накидки в ожидании, пока они понадобятся маме. В то утро, войдя в комнату, Идивь застала маму с горничной, и ее дорогая маленькая мама была совершенно бледна. «Ах, сударыня, сударыня!» — говорила горничная. «Какое счастье, что они не сюда забрались!» «Кто это, Жанетта?» — спросила Иди. «Воры-баршни, которые забрались этой ночью в номер 19 и утащили все серебро и бриллианты?» «Если когда-нибудь воры проникнут сюда, — сказала мама, — я надеюсь, что никто из нас их не услышит. Хотя мне будет невыносимо тяжело, если мои вещи пропадут. Если бы я проснулась ночью и увидела в своей комнате вора, мне кажется, я умерла бы. И я знаю, что непременно закричала бы а тогда неизвестно, что сделал бы он. Если когда-нибудь тебе, Никси, покажется, что в доме вор, не кричи и не шуми, лучше уж пусть будут украдены какие-нибудь вещи, чем быть убитой ворами из-за крика». Она была не очень разумной мамашей, а иногда ей случалось говорить необдуманно. Но она была очень милой и нежной, и Дифи ее очень любила. Вот и теперь она обняла ее за талию и сказала, «Мама, милая!» «Я никогда не позволю ворам сделать вам больно или испугать вас, если только мне можно будет этому помешать. Мне кажется, я могла бы убедить их не делать этого. Я думаю, что и вор послушается, если его будут уговаривать». Это так рассмешило маму, что она забыла про воров, и прежняя бледность исчезла с ее щек. Очень скоро она совсем развеселилась И пока идиф помогала ей одеваться, начала напевать слышанные ей в опере мелодии. Но именно в ту самую ночь Эдив встретилась с вором. Как раз перед обедом папа вернулся домой озабоченный. Он подъехал к подъезду в кабриолете и, выскочив из него, тотчас же побежал наверх к маме, которая сидела в гостиной. А Эдив в это время читала ей вслух. — Фитти, моя дорогая, — сказал он. Я вынужден ехать в Глазго пятичасовым поездом. Заверну только вещи в плед и сейчас же поеду. — О, Фрэнсис! — огорчилась мама. — Именно теперь, после вравства у Норриса, не страшно оставаться одной? — С вами останется прислуга, — сказал папа. — И Никси будет заботиться о вас, правда, Никси? Никси ведь так заинтересовалась ворами. — Я уверена, что Никси поможет больше, чем прислуга, — решила мама. Когда вас нет, они все втроем спят в одной комнате наверху, и если бы они даже и проснулись, то стали бы только кричать». «Никси не стала бы кричать», — сказал папа, улыбаясь. «Никси сделала бы что-нибудь героическое. Я вас оставлю на ее попечение». Он шутил, но идиф не приняла сказанного им за шутку. Она почувствовала, что мама действительно оставлена на ее попечение и что это серьезное дело». Она так была озабочена всем этим, что за обедом почти не говорила и сидела очень смирно. Мама даже заметила ей. «Дорогая моя Никси, о чем ты думаешь? У тебя такой торжественный вид, как у маленькой совы». «Я думаю о вас, мама», — сказала девочка. А мама рассмеялась в ответ на это, поцеловала ее и сказала. «Хорошо. Но, признаюсь, я не понимаю, почему ты смотришь на меня так серьезно. «Я не знала, что могу служить предметом таких серьезных размышлений».